Глава 12. Первый переход прошёл без каких-либо проблем. Скачок километров на пятьдесят до небольшого посёлка в Тридома, в которых как раз жили с тех, кто не допрыгал до более крупного города. Останавливаться Головин не стал и тут же набрал следующий код из записной книжки. Ещё один прыжок маленький городок, живший сельским хозяйством. Ещё прыжок. Вот тут Головин понял, о чём говорила Марта. Три секунды, а такое ощущение, что он эти полсотни километров сам прошёл. Остановись, предложил ИИ. За нами никто не гонится. Мы слишком мало знаем о последствиях таких прыжков, тем более не изучено воздействие на такого, как ты. Хорошо. Нажимая на браслете отбой, исходя с круга, согласился Павел. Вот только нужно было тормозить в городке до этого. Он оказался на границе большого лесного массива. Пять домов вокруг телепорта, три фонаря, дорога идущая в никуда. Осмотревшись, Головин заметил что-то напоминающее кабак и направился к нему. Во всяком случае, из открытых окон звучала довольно громкая речь. И пахло жареным мясом. Кстати, дома тут были сильно попроще, деревянные большие избы. Устали, господин, поинтересовался вышибала, вышедший навстречу. Комнату, стол? Только стол, покачал головой Павел. Передохну и еще разок прыгну. Тогда прошу внутрь. Направо будет наш кабак, где можно отдохнуть. Прямо, если передумаете насчёт комнаты, вы увидите стойку. Там пареньок сидит, вот с ним и договоритесь. Головин кивнул и вошёл в довольно приличный холл. Несмотря на плохое освещение, паренька, который вскочил, заметив клиента, он разглядел сразу. Вот только нужды в у него не было, терять время не хотелось. Покачав головой, давая понять, что ничего не нужно, Павел направился к двойным дверям справа. Народу было с два десятка. Столы рассчитанные на шесть человек, и только парочка на четверых. Вот один из них как раз и был свободным. Головин прошел к нему, смахнул перчатками невидимую пыль с лавки, кинул их на стол, на них водрузил цилиндр, а рядом положил трость. Особо на него никто не пялился, кроме парочки подвыпивших мужиков. Но те, заметив, что он обнаружил их интерес, быстро его где-то потеряли и вернулись к разговору, который вели до этого. Молодой паренёк, вытянутый вверх, напоминающий жердь, с тонкими ножками и ручками, подскочил к столу и, не забыв поклониться, произнёс сакраментальное: Чего изволите? «Мясо горячего с гарниром, но не каша, и ещё пивка поллитра при этом из его рта вырывалась исключительно тарабарщина хорошая штука все же этот переводчик без него бы пропал пока научился разбирать речь аборигенов Пять минут выдал парень и унесся за дверь которая располагалась слева от стойки Головин устроился поудобнее ожидая заказа он по привычке сел лицом в зал поближе к стенке так что за спину зайти проблематично Место было довольно чистым. Правда, народ дымил безбожно, но хорошая вытяжка, как только удалось, отлично справлялась. Головин решил тоже закурить, дабы чужой табак в нос не лез. Извлек из кармана трубку охранника и принялся забивать. Только прикурил, парнишка уже тащил под нос. Была там и большая глиняная кружка с пивом, причем такая, с откидывающейся железной крышкой. На тарелке шкварчало мясо, которое только что сняли со сковороды, а может быть, и живого огня, поскольку оно пахло дымом. На другой тарелке нечто напоминающее рис с овощами, ну и маринованные грибочки. Ничем другим это быть не могло. Поставив поднос на стол, паренек несколько секунд ждал, и тут Головин понял, что и вправду кое-чего не хватает. Хлеба пару кусков сделал он доп. заказ. И если есть соус острый. Минутой парень исчез, а Головин пару раз пыхнул трубкой, выпустив в потолок пару плотных больших колец, которые тут же, правда, куда-то сдоло. Пренёк принес хлеб и парочку мисочек, в которых были различные соусы, и получив кивок, исчез, оставив гостя спокойно ужинать. Надо сказать, здесь, на этом пустынном полустанке, все было вкусно, и в мясе тут знали толк. Горячее, сочное, со специями, и гарнир оказался ничего так. И соусы тоже приемлемые, и пиво понравилось. Хороший ужин. А ведь мы всего лишь один переход не осилили до главного города провинции, заметил Ии, когда Головин, расправившись с мясом и гарниром, допивал пиво. Павел поморщился. Да, ощущения определенно слабели, но все равно башка начинала ныть, стоило и и заговорить. И хорошо, что не допрыгали. Хочу ее миновать. Там дальше площадка в небольшом городке на реке, всего тысяч пять жителей. Вот там и остановимся. До столицы далеко, прыжков 15, и это без учета сделанных. На это пара дней уйдет». Уж больно далеко нас занесло на запад. Не хочешь попробовать длинный прыжок сделать, сотни на полторы? Ведь получилось у тебя тогда из союза в эту глушь скакнуть. Головин задумался. В принципе, эксперимент ничем не грозит. Ну, вывалится он из телепорта, пошатываясь, но это ж сколько можно прыжков сэкономить? Пожалуй, можно попробовать, наконец решился Павел. Достав записную книжку, он посмотрел последовательность портала в тот городок на реке, прикинул, что в принципе уже можно и честь знать. Эй, сколько с меня? крикнул он мужику за стойкой. Две марки, отозвался тот. Головинки кивнул, кинул на стол две монеты и стал собираться. Выйдя на крыльцо, он быстро вычистил трубку и упрятал ее подальше. «Идиот!» Раздался за углом чей-то очень тихий голос. Если бы в этот момент в трактире шумная компания продолжала орать песни, он бы, наверное, даже не расслышал, но именно в этот момент они, видимо, решили глотнуть пивка и заткнулись. Что, думаешь, местные решили подзаработать или посланцы Хромова? Поинтересовался Головин УИ, спускаясь с крыльца и направляясь в сторону засады. Фонарь в том месте не горел и было темно. Поэтому стоило покинуть пятно света, как заработал цилиндр артефакт, сделав мир из чёрного серым Думаю, ни то ни другое. Местные хулиганить бы не стали, а хромой поостережётся посылать за тобой людей. Тут рядом есть парочка посёлков, откуда сюда можно добраться пешком. План простой: дать по голове, утащить в темноту припозднившегося путешественника. Опа брать до нитки и прикопать на опушке. Если будут искать, трактирщик скажет: "Был такой, но ушел телепортом". Какие ко мне вопросы? Может, он даже в доле и сигналит. Строенная версия. Ну да сейчас выясним, достигнув угла и сворачивая прямо на засадников, произнес Головин. В его подсознании заиграл Вагнер, привычная родная путь в Вальхаллу. Впереди была схватка, скорее всего быстрая и скоротечная, но головин уже был в предвкушении. Он с ходу ударил телекинезом. Все равно никто ведь не поймет в темноте. Человек с короткой дубинкой, телескопичкой рванулся навстречу. В ночном видении он выглядел как темный силуэт, окутанный багровым тусклым ореолом. Сбоку, выпрыгнув из-за куста, рванулся второй. Третьего видно не было. Здоровяк, нарвавшийся на импульс телекинеза, отшатнулся и, потеряв равновесие, опрокинулся на спину. Второй, вынырнувший справа, даже дернуться не успел, как получил рукоятью трости в виде головы ворона с острым клювом точно в висок. В ночной тишине раздался хруст, и под ноги Павлу рухнуло еще одно тело. Головин перепрыгнул его и направился к быстро отползающему спиной вперед мужику. "Ну, говори, паскуда, кто еще в доле? Трактирщик, говори, сука, из почти зарычал Головин. «Да он, вышибала", пропищал мужик. Головин задумался. Слово этого против слова уважаемого вышибалы признание не канает, тот сам не светился. Убей его и уходим, хладнокровно предложил ИИ. И на не будет болтаться пара трупов? Плохая идея. Придется вызывать следаков, пусть они разбираются. А ты этого в трактир, и пусть хозяин посылает в управление правопорядка гонца. Вставай, приказал Мираж. «Дернешься в сторону, я тебе ноги переломаю. Все равно пойдешь, но уже с болью. Незадачливый грабитель поднялся с ужасом, глядя на того, кого хотел убить и обобрать. Иди к трактиру, повторить, что сделаю, если надумаешь сбежать. Мужик покачал головой. Отпусти, а, жалко законючил здоровяк. Ну, пусти, не от хорошей жизни на разбой пошли, заныл он. Хнычущий бугай, что может быть более мерзкое? Крепкий здоровый мужик выглядел жалко. Головен не стал ничего отвечать, просто отвесил поджопник и погнал свою добычу ко входу в трактир. Сорвался наш прыжок, заметил ИИ. Надолго застряли. Надолго, согласился Павел. В этот момент Вышибало вышел на крыльцо, Заслышав шаги, наверняка подумал, что это новый клиент. Его подвели мозги, внимая сцена длилась секунд пять. Опознать поддельника дела мгновения. Сложить 2 и два тоже просто. А вот дальше у него был выбор: либо сделать вид, что все нормально, проводить до залы помочь, а потом попробовать скрыться, либо и он выбрал именно этот вариант. Соскочить ему не светило, поэтому он решил рубить концы. Кто это у нас тут, нависая над подельником, поинтересовался Дон. Хек, шустрый, ты что здесь потерял? При этом он прикрылся ограбителем. и когда до Головина дошло, что это неспроста, он оттолкнул подельника в сторону и разжал лапищу, сжатую в кулак. Что-то сверкнуло да так ярко, что Головин мгновенно ослеп. Перед глазами плясали искры. Он смутно различал силуэт, но это было все. Сражаться в таком состоянии он не мог. Выручил и Ии. Присядь — скомандовал он, и Мираж повинуясь, стремительно выполнил команду. «Бей со всей дури последовал новый приказ, и Павел ударил левой снизу вверх по едва видимому в слезящихся глазах силуэту. Его кулак угодил во что-то мягкое, которое тут же заорало во всю глотку, а потом с грохотом рухнуло на ступени и затихло. Послышались тревожные голоса, едва скрипнула дверь. И народ из трактира повалил на улицу. «Мертв!» – произнес незнакомый голос. А эти двое ослепли, добавил другой. Сверкалка дона сработала. Теперь часа полтора ни хрена не увидят. Эй, Тит, пошли сына в управление, пусть следогов пригласит. А мы пока присмотрим за этой парочкой. Не сопротивляйся, подсказал ИИ. Головина подняли и принялись вязать руки. Если хоть монета у меня пропадет, пожалеете, громко заявил Головин. Не пропадет», — уверенно ответил мужик, который всем распоряжался. Что хоть случилось? «Грабеж случился, слепо шагая за кем-то, ответил Головин. Там еще труп за углом. Давайте следаков, им все расскажу. Ох, как плохо, вздохнул кто-то за спиной, и Павел опознал голос трактирщика его отвели в залу и усадили на лавку. Какое-то время задавали вопросы, потом отстали, когда поняли, что говорить без следователей он не будет. Зато шустрый язык за зубами не удержал и всех вломил, и вышибалу, и подельника своего. Головину тут же развязали руки и принесли извинения. Минут через пятнадцать, гораздо раньше обозначенного срока, Мираж все же стал различать людей и лица. А когда явились местные стражи правопорядка, в числе двух морд в мундире и следака в плаще, то видел он совсем хорошо. Преимущество твоей оболочки напомнил ИИ, а то бы еще час слепо шарил, как тот незадачливый грабитель. Следователь сначала направился к нему, вежливо приподнял руку, прикоснувшись к тулье котелка обозначая, что он снимает шляпу перед головиным. Старший инспектор управления правопорядка Дорс представился он. Расскажите, как все происходило. Головин отхлебнул из кружки, которую ему предоставили за счет заведения. Я решил продолжить путешествие, мне нужно на юг. Я решил идти телепортами через столицу. Понимаю, из нашего угла на юг только если железкой, согласился с Головиным Следак. А дальше? Дальше нарвался на парочку грабителей. Рассказ занял больше времени, чем длилось само действо. Инспектор переспрашивал, уточнял, в общем, делал свою работу. При этом на столе лежала артефактная коробочка, на которой светился белый огонек. Наконец допрос завершился. Благодарю, вы ни разу не соврали. Претензий у управления и короны к вам нет. Счастливого пути. Ваша помощь следствию по разоблачению банды будет отражена в рапорте. Дурс поднялся и еще раз прикоснувшись к тулье котелка, отправился допрашивать шустрого, который сидел под охраной двух стражей. Грабитель тоже проморгался, и рожа у него была совсем печальная. Головинки кивнул, но уходить не спешил. Ему страсть было интересно, на что себе напоёт этот туповатый плаксивый здоровяк. Но больше всего его порадовали новые документы, с которыми следак ознакомился и даже поводил над ними каким-то артефактом в виде пластинки с рунами и кристаллом красного цвета. Запоминающее устройство и, наверное, ещё и проверяющее подлинность, после чего вернул к Сиву головину. Кек шустрый пел, и врать у него не получалось. Во-первых, потому что был туповат, во-вторых, артефактная коробка не давала. Инициатором грабежа был вышибала. Да он давно прикинул, что ночью никто не обратит внимания, если кто-то исчезнет. Он был наводчиком, давая по переговорнику знать своим подельникам об одиноких путниках, которые решили продолжить путь. Какие вопросы? Ушёл человек и ушел. нет тела, нет дела. Трофеи продавал он же, забирая себе половину. Исполнителями была парочка, которую успокоил Головин. Они же были могильщиками, тела закапывали в лесу. восемь эпизодов это гарантированная виселица. Головин поднялся, натянул перчатки вернул на место так хорошо выручивший его цилиндр, прихватил трость и кивнув следователю, покинул залу трактира. Дальше слушать хнычущего здоровяка не было ни сил, ни желания. Что ж это делается, причитал на крыльце трактирщик. Как же Дон мог такое сотворить-то? Обычная людская низость и подлость, бросил Павел. Прощай, И получше приглядывай за теми, кого нанимаешь. Трактирщик кивнул и принялся причитать о тяжкой судьбе. Его уже проверили, он был не при делах, но пятно на его репутацию ляжет такое, что он дохода лишится уже завтра. Все газеты империи, которые тут называли листами информации, будут писать о его постоялом дворе. У тебя кровь засохшая на рукояти трости, сообщил ИИ. Головин посмотрел на окровавленный клюв ворона, который Моно уложил на землю второго грабителя. Окинув взглядом площадь, он обнаружил что-то вроде колонки, почти точная копия той из детства, в которой бегали воды попить, чтобы мать домой не загнала. Мираж сменил направление и уже через минуту оттирал под фонарем остатки крови. Трость проявила себя замечательно. Ни секунды не жалел, что взял ее. Вбив символы в браслет, Головин вошел на площадку и нажал "Ввод". И все вышло. Прыжок больше, чем на сотню километров. Вот только да уж, но без нужды повторять не рискну прошептал Павел, выходя с портальной площадки и опираясь на трость. Переход дался дорого. Его качало как пьяного, ноги стали ватными и держали с трудом, голова кружилась как с перепою. Может, там в будущем были другие телепортационные площадки, спросил он у ИИ. Позволяющие дальние перемещения или сглаживающие негативные эффекты? Наука-то не стоит на месте. Возможно, согласился ИИ, заставив Головина наморщиться. Слишком мало информации в источниках, которые были доступны. Головин выдохнул, приходя в себя, после чего огляделся. Площадь прекратила безумное вращение. Яркие фонари по периметру, сразу несколько дисков телепорта. Город, не сказать, что большой, но гораздо больше Нижнего Западного — в котором он свел знакомство с местной братвой. Откуда-то слева раздался звук корабельного ревуна. Значит, все же он прибыл правильно, и это верхний портовый. Но теперь ему точно требовался отдых. Головин закрутил башкой. Время за полночь, на глаза попалась пара открытых заведений, но это были скорее всего рестораны. И сомнительно, что там можно снять комнату до утра. Людей вокруг мало, но все же они были. Двое мужчин в приличной одежде стояли метрах в 20 прямо под фонарным столбом и о чем то беседовали. Вот к ним Головин и направился. Его слегка отпустило. Во всяком случае, на ногах он стоял твёрдо. Доброй ночи, господа. Обратился он к ним, не забыв, как предписывает этикет, коснуться тулии своего цилиндра. Я впервые в вашем городе. Не подскажете, где можно снять комнату на ночь? Так вышло, что путешествие я продолжить не могу. Мне нужен отдых. Добрый, согласился один из них, тот, что лицом напоминал Эркуль Поаро в исполнении Дэвида Суше. Если вы стеснены в средствах, то есть довольно недорогой Гостиный двор по улице справа от вас. Идти до него минут 10-15. Но отдохнуть вам там не дадут, постоянно кто-то буянит. Гостиный двор для людей с деньгами находится всего в двух минутах по центральной улице. Она слева от вас. Там можно снять не только комнату, но и вкусно покушать. Хотя уже поздно, и кухня наверняка закрыта. Ну, во всяком случае, горячая ванна вам гарантирована. Благодарю, вы мне очень помогли. Головин, прощаясь, снова прикоснулся к шляпе и направился к центральной улице. Ему был нужен отдых, так что выбор очевиден. Шумная ночлежка совершенно для этого не годилась. Мужчина, отправивший его, не соврал. Большое здание из кирпича три этажа, на первом явно ресторан, все хорошо освещено. Внушительные, позолоченная, а может просто латунь, стеклянные двери, возле которых застыл швейцар и не непростой, а самый настоящий железный голем, только вместо золотой брони на груди у него красное в виде левреи. Заметив головина направляющегося ко входу, железяка шевельнулась и распахнула перед ним дверь. Да уж, дорого, богато. Зайдя внутрь и увидев пару кожаных диванов, люстру лампочек на 40, зеркала и позолоту, хмыкнул Головин. Номер тут не дешевле десятки, но на сегодня хватит сомнительных мест, нужен нормальный отдых. И он оказался прав. Номер на сутки стоил 11 марок. Комната с ванной, завтрак. Головин молча достал деньги и, забрав ключ, причем артефактный, отправился на второй этаж. Гораздо лучше, чем в апокалипсисе, заметил Головин, опускаясь в полную горячей воды ванну с трубкой в зубах. Какой план дальше? поинтересовался ИИ. Отдыхаю до утра, потом прыгаю до столицы. Осталось 8 прыжков. Два прыжка и передышка остановлюсь в центре империи, посмотрю город, хочу полистать свод законов. Идея о создании ЧВК замечательная, но на тысячи марок такое не организовывают. Нужно придумать, как заработать денег. А еще потребуется авторитет. Без него ко мне просто никто не пойдет. Я рад, что ты мыслишь здраво и понимаешь всю сложность ситуации. Конечно, понимаю. хмыкнул головин и выпустил струю дыма в потолок. Во-первых, в королевстве действует свод законов империи, во всяком случае, основные. Так что прежде чем начать реализацию плана, нужно понять, возможно ли это вообще. Вторым пунктом, самым важным и, скорее всего, самым сложным, будет добыча репутации. Верно мыслишь, поддержал ИИ. Ладно, отдыхай, не буду твою голову уставшую терзать. А сам подумаю, что из наших с тобой знаний можно реализовать, чтобы не перевернуть этот мир. Головин приспустил веки. Да уж вечер выдался трудным, и глаза еще слегка побаливали от сверкалки. Да уж и просто он с этим вышибалой, ведь знал, что он заодно с шустрым, но не просчитал наличие артефакта, который может просто вывести его из строя. А ведь это элементарно, раз и противник слеп. Плохо, что не удалось наложить на него лапу. Еще бы с фехтованием и перчаткой освоиться, но в принципе, ему торопиться некуда, разве что элемент питания проседает сильнее, чем обычно. И что там с батареей? Сегодня обошлось без проседания, тут же отозвался сожитель. Хорошая регулярная еда тоже сказывается, так что мы немного в плюсе. 84,5% Головин выбрался из ванны лишь спустя час. Осмотрев одежду и признав ее годной к дальнейшему использованию, он завалился на кровать и натянув на себя одеяло, вырубился. Проснулся опять в темноте. Несмотря на то, что лег около двух, до конца ночи еще четыре часа. Уж больно длинная она была на аксиоле. К такому, кто помнил сутки в 24 часа, привыкнуть крайне сложно. Перестройка биологических часов не выходила. Когда он спустился вниз, оказалось, что кухня уже работает. Так что он спокойно позавтракал, выпил местный аналог кофе, чуть сладковатый для него напиток, но бодрил хорошо. Положив на стойку ключ от номера, Павел проинформировал девушку за стойкой, что номер свободен, и пошел к выходу. Как и ожидалось, никто ему не вернул разницу. Ну да, не смертельно. Это далеко не последние его деньги. Людей на улице еще мало, рассвет только занимался, площадь была пустой, и только два прошли на диске телепорта. Набрав комбинацию на браслете, он вступил на диск и нажал ввод. Призрачный барьер возник мгновенно, и уже через две секунды белая воронка утянула его к новой точке. Затем сразу еще один прыжок. Не собираясь доводить до слабости, Головин сошёл с платформы и огляделся. Этот городок был промышленным. Только центр города был относительно чистым. За его границей торчали трубы, из которых шел дым. Вот тут людей хватало. На улицах огромное количество мужчин и женщин, одетых, не сказать, что бедно, а так, по-простому практичная, удобная, крепкая одежда. Никакой красивости, цилиндров вообще не видно, котелки да кепки. Похоже, на предприятиях закончилась смена. Головин увернулся от какого-то мужика со злобным выражением лица, который решил его протаранить, и огляделся в поисках места, где можно передохнуть перед следующим прыжком. И такое нашлось: круглосуточная закусочная в прямой видимости. Павел направился туда и занял только что освободившийся столик. Официант в старом застиранном фартуке выскочил из дверей и быстро забрал со стола пару чашек. Как ни странно, завтрака в отеле ему не хватило, и он заказал чашку саввы, так тут именовали напиток, похожий на кофе, и большой кусок яблочного пирога, по виду напоминавший шарлотку. Так он провел следующие полчаса. Люди с улицы исчезли, но вскоре появились вновь. Уже не работяги, а обычные горожане. Многие мужчины носили трости. Правда, гораздо проще той, что была у Головина. Здесь было чуть теплее, чем на западе, и народ оставил плащи дома, да и небо было ясное, ни единого облачка. Головин поднялся и, кинув 50 церсов рядом с чашкой, направился к порталу. Ему предстояла очередная пара прыжков. На закате Головин сошел с портального диска западного квартала Артефы, столицы Верской империи. Слегка покачнувшись, он отошел в сторону, поскольку на диске телепорта уже возник следующий прибывший. Ваши документы, цель прибытия, раздался за спиной Головина механический голос. Головин развернулся и увидел железного стража. Как чурбан железный определил в нем некоренного жителя столицы, неясно. Но факт оставался фактом. Запустив руку в карман, Головин вытащил новые документы. Он протянул их Голему. "Деловая поездка", ответил Павел на второй вопрос. "Принято", заявил страж и, вернув документы, коснулся железной шляпы с бляхой. Хорошего вечера, господин Павел. Добро пожаловать в Артефу. Головин убрал документы и кивнув, направился прочь. Нужно было думать о ночлеге.